Глава 21. Я знаю, что ты скрываешь. Как избавиться от социопата в своей жизни? Это глава про социопатов. Строго говоря, их вообще не должно быть в этой книге, так что я запихнул их в самый конец раздела. Социопаты безжалостны, сконцентрированы на себе, поверхностны манипулятивны и напрочь лишены эмпатии. Вкратце, социопаты – зло. Но высокофункциональные социопаты не иррациональны. Они как раз хладнокровны, абсолютно вменяемы и, к сожалению, для многих часто успешны в роли руководителей и политиков, по крайней мере, некоторое время. Тем не менее, многие социопаты продолжают свое разрушительное поведение, так как чувствуют себя неуязвимыми. И вот тогда они становятся и иррациональными, и очень опасными. Если вы встретитесь с социопатами, лучший способ взаимодействовать с ними – вообще не взаимодействовать. Если вы находитесь в отношениях с социопатом и способны сбежать, бегите, даже если это приведет к большим финансовым потерям. И лучше раньше, чем позже, потому что со временем их когти проникнут глубже. Но зачастую убежать от социопата сложно. Если вы находитесь в подобной ситуации, существует одна мощная техника, способная отвадить от вас этого человека. Я называю ее... Я знаю, что ты скрываешь. Используя данный метод, вы не пытаетесь убедить социопата в том, что вы его друг. Наоборот, вы показываете человеку, что вы представляете для него угрозу. Вот как этот подход успешно использовал мой друг. Док, ты знаешь, как вести себя с социопатами? Спросил мой друг Джерри, консультант по инвестициям. Что ты имеешь в виду? Уточнил я. «Кажется, мой помощник — социопат», — пояснил он. «Полтора года назад мой офис был разрушен грязевым потоком после тропического ливня. Я в то время чувствовал себя очень уязвимо, и тогда же я познакомился с парнем по имени Глен. Мне стало его жаль, он сказал, что у него лимфома, и ему пришлось объявить себя банкротом. Однажды Глен поинтересовался, не может ли он поработать на меня». Он сказал, что поможет найти новый офис и организовать несколько открытых семинаров, чтобы я опубликовал свои работы. Через несколько месяцев он нашел мне не просто офис, а несколько офисов. Он объяснил, что я могу пересдавать некоторые из них и таким образом не платить за остальные. Еще Глен договорился с популярной местной радиостанцией о проведении открытых семинаров, каждый из которых привлекал более 400 людей. Как по мне, звучит неплохо, — вынес я поспешное решение. А дальше все пошло не так. Совсем не так, — сказал Джерри. Во-первых, у Глена не было никакой болезни. Во-вторых, мы не сдали лишние офисы. А в-третьих... Мне кажется, он забирает себе деньги от семинаров, которые должны идти на радиостанции. Но каждый раз, как я озвучиваю ему свои подозрения, он смотрит на меня обвиняющим взглядом и говорит, «Ты сомневаешься в моей честности?» И каждый раз я ухожу ни с чем. «И что еще хуже, — добавил Джерри, — некоторые штуки у Глена действительно круто получаются, так что иногда я сомневаюсь, не придумал ли я это все». Но потом я выяснил, что все еще хуже, чем мне казалось. До Джерри стали доходить сплетни, что Глен выбивает из людей деньги, говоря им, что Джерри их успешно вложит. За неделю до этого машину Джерри сильно поцарапали, а с двери офиса сняли табличку с его именем. «Сначала я подумал, что это сделал случайный человек», — сказал Джерри, «но все указывает на то, что это был Гленн». «У тебя есть какие-нибудь весомые доказательства?» — спросил я. «Нет, я ничего не могу доказать, но все указывает на него, и я знаю, что это он», — ответил Джерри. «Ты не думал о том, чтобы обратиться в полицию?» — спросил я. «У меня же нет доказательств. Вряд ли это сработает. И к тому же мне кажется, что Глен найдет способ выйти сухим из воды. Он очень умен». «Хорошо. Чего именно ты хочешь?» чтобы он исчез из моей жизни. «Хорошо», — сказал я, — «у меня есть для тебя решение. Судя по тому, что ты мне рассказал, Гленн скрывает намного больше, чем кажется. Нельзя быть немножко плохим. Скорее всего, у него много секретов. Во-вторых, Глен имеет власть над тобой, потому что он социопат. Но, как у всякого социопата, у него есть слабое место». И его-то ты и используешь. Я объяснил, что обычно у социопатов сильно развито воображение, и есть один способ сильно их расстроить и получить над ними контроль. Нужно показать им, что вы знаете, что они собой представляют, и знаете, что они сделали другим людям. Мы придумали план и разработали схему действий. Я согласился остаться в кабинете Джерри, пока он разбирается с Гленном. Джерри зашел в офис Глена и сел напротив него. — Глен, — сказал он, — благодаря некоторым людям, чьи имена я не буду называть, я узнал, что ты делаешь ряд вещей, напрямую вредящих мне и моей репутации. Глен покраснел и заорал, кто тебе сказал про меня и что именно. Джерри продолжил. — Я не собираюсь говорить тебе, кто это был или что они рассказали. «Достаточно того, что я знаю многое о том, что ты сделал, думаю, что об этом не узнают. Но ты не очень хорошо это скрывал, и я не единственный, кто в курсе». «Ты врешь!» — неожиданно пошел в атаку Глен. Джерри отвечал, не отводя глаз. «Если бы тебе было нечего скрывать, тебе было бы нечего бояться. А вот если тебе есть что скрывать, то ты боишься всего на свете, и я не единственный, кто знает это». Глен, если ты попытаешься продолжать в таком духе, я использую все, что я знаю о тебе. Я не мстителен и не злопамятен, и все, чего я хочу, чтобы ты отдал мне ключи от своего офиса, собрал свои вещи и ушел отсюда через три часа. В противном случае мне придется предпринять что-то еще, и это включает в себя обращение в полицию с просьбой о дальнейшем расследовании. Когда Джерри поднялся, чтобы уйти, Гленн возразил. «Я не могу уйти отсюда за три часа». «Можешь», — сказал Джерри, — «и это не обсуждается». Он резко развернулся и вышел, после чего вернулся в свой кабинет, где сидел я. Как только он меня увидел, он выдохнул с облегчением, не веря, что только что сделал. Через несколько минут мы услышали, как Глен разбивает картины, висящие на стенах его кабинета, Через два часа его уже не было в офисе. Почему фраза «я знаю, что ты скрываешь» заставляет социопата бежать? Задумайтесь. Каковы шансы, что вы его первая жертва? Каковы шансы, что у социопата нет криминального прошлого? Шансов... Практически нет. Многие социопаты совершают преступления еще с детства, так что у среднего социопата обычно накоплено порядочное количество грязного белья. Теперь посмотрите на мир глазами социопата. Вся жизнь крутится вокруг того, чтобы извлекать выгоду, так что зачем продолжать отношения, если они ставят вас под угрозу разоблачения? По таким правилам вы не играете. Вы хотите ломать жизни других, а не становиться жертвой. Так что если вы чувствуете угрозу, то, скорее всего, сбежите и поищите другую цель. Если вкратце, фишка во взаимодействии с социопатами вроде Глена состоит в том, чтобы не защищаться, а атаковать. Это требует определенной смелости, но в долгосрочной перспективе спасет вас от монстра. Подсказка. Люди, которые что-то скрывают, обычно скрывают намного больше, и знание этого факта дает вам преимущество. План действий. Первое. Если вы предполагаете, что имеете дело с социопатом, потратьте некоторое время на его изучение. Ключевые черты. Поверхностное обаяние, манипулирование, антисоциальное или рискованное поведение и недостаток эмпатии или неспособность испытывать чувство вины. Второе. Если вы уверены, что имеете дело с социопатом, не вступайте с ним в конфликт без поддержки. Попросите друга или коллегу побыть с вами или неподалеку от вас. Третье. Скажите социопату, я знаю, что ты скрываешь. Объясните, что вы примете меры, если он продолжит вам вредить. После этого дайте ему конкретный срок, в течение которого он должен исчезнуть из вашей жизни.